А коли так, ничего мне не надо. Эй, цыгане, идите в лес, там такие кони привязаны, каких вы сроду не видали, берите их. Эй, красавицы-цыганочки, вот вам золотые монеты на жерелье. Эй, ребята-цыганята, налетай, бери игрушки. Все раздал цыган, что у него было, и грустный побрел к своему шатру.